Глава 19. Нырок в преисподнюю. Заказанное оружие доставили на базу к обеду. 10 контейнеров с переносными зенитными комплексами, гранатометами, ПТРК и боеприпасами к ним. Сергей Макарович даже настоял на том, чтобы из Москвы привезли ручной огнемет «Шмель-М», на что Плащинин, ознакомившийся с накладной, спросил у Савельева. Полковник. «Ты что, собираешься там начать диверсионную войну?» «Там?» – означало в потустороннем мире, расположенном по другую сторону и н а м е р и а н ы «Мы не знаем, что или кого можем встретить», – спокойно ответил Сергей Макарович. «Лучше перестраховаться. Я хотел бы еще взять новый дрон класса «Форпост» и лазерный комплекс класса «Пересвет». п л о щ и н и н покачал головой. «Это уже слишком». Вертушка тоже хорошо вооружена. Два пакета НУР, восемь ракет воздух-воздух, три пулемета. Меня настораживает картинка по ту сторону. От черного леса веет угрозой. А если мы все это оружие потеряем, представляешь, что на нас повесят? Сергей Макарович наметил улыбку. Если и потеряем, то вместе с нашими жизнями. Не дури, нахмурился генерал. Не для того затеяли эту нервотряску. Постарайся предусмотреть все нюансы и вернуться с нашими парнями вместе с племянницей президента. Вот я и стараюсь предусмотреть. Главное найти группу. Остальное дело техники. Плащинин, посматривающий на экран своего айфона, поднял на Сергея Макаровича посветлевшие глаза. «Разве есть какие-то сомнения?» Я просто пытаюсь учесть все обстоятельства. Еще раз повторяю. Меня сильно напрягает вид леса. Наши парни попали в другой, не в эту, черно-бурую кипень. Обещаю одно. Сделаем все от нас зависящее. Надеюсь на тебя. Сжал локоть полковника Плащинин. Перед отправкой вертолета еще три раза посылали беспилотники в призрачный тоннель Инамирианы. Дроны возвращались обратно без особых затруднений и привозили один и тот же видеопакет. Потусторонний мир представлял собой угрюмый темный лес, состоящий из безумных зарослей лиан и колючих растений. На светлый и ухоженный лес, в котором остались бойцы группы майора Реброва, он не походил никак. «Ладно, разберемся», – пообещал Сергей Макарович, забираясь в кабину Ми-171 – вслед за Карапетяном. Физик уговорил-таки Плащинина взять его с собой в рейд и был излишне суетлив. То и дело вспоминал, какие приборы они взяли, что надо сделать в первую очередь и какой стратегии придерживаться. Вместе с ними на борт вертолета поднялись и верные помощники Саверьева. Майор Спицын, имевший не только огромный опыт участия в разведакциях т по всему миру, но и опыт броска в потусторонний мир вместе с командиром ССН, а также капитан Барышников, спец по диверсиям, умеющий пилотировать все виды воздушного транспорта и водить все колесные и гусеничные машины. Сергей Макарович часто брал его с собой в командировке, зная, что на капитана можно положиться в любой ситуации. Боевую группу майора Бунина решили пока с собой не брать. Шли на разведку. Пилоты Ми-171, капитан Державин, И лейтенант Скобеев поначалу восприняли возложенную на них миссию чуть ли не как тест на профпригодность, как игровое испытание, в котором надо было проявить себя достойно и получить за это категорийные баллы для присвоения очередных званий. Однако, убедившись в реальности происходящего и в ее исключительной необычности, никто из них даже представить не мог, что понадобится лететь в другую вселенную перестали относиться к заданию как к игре и прониклись важностью предстоящего нырка в преисподнюю, как выразился при них уфолог группы Кондратюк. Он, кстати, тоже просился на борт вертолета, но Плащинин не рискнул дать ему разрешение. В три часа дня вертолет поднялся в воздух. Ми-171, хотя и являлся транспортно-десантной машиной, по маневренности почти не уступал ночному «Охотнику», имея великолепный компьютеризированный комплекс контрольно-измерительной аппаратуры. Именно поэтому Сергей Макарович не особенно переживал насчет поиска и н о м е р и а н ы Характеристики вертолета позволяли ему садиться и взлетать даже на палубы фрегатов, а опыт пилотов лишь добавлял уверенности в успехе операции. Поднялись над бассейном на полукилометровую высоту. Карапетян – включил свои футуристического вида измерительные системы, развернул два монитора для связи с командным пунктом, где перед компьютером сидел Плащинин, и для корректировки положения вертолета. Все члены группы надели специальные наушники, нейтрализующие гул вертолетных винтов и обеспечивающие прямую связь со всеми участниками операции, в том числе с летчиками. Сергей Макарович мог не только отдавать им приказы и разговаривать с Карапетяном, но и слышал Плащинина, подсказывающего посланцам положение вертолета. С первого раза нырнуть в устье Инамирианы не удалось. Вертолет отклонился от оси канала буквально на пару метров, долетел почти до квадрата бассейна, заполненного парящей водой, и вынужден был подняться на прежнюю высоту под тучи, сеющие снежок. «Еще раз!» – прилетел в наушники голос нервничающего Плащинина. «Помедленнее, не торопитесь, мы никуда не спешим!» Карапетян взмок. «Я и сам сяду за штурвал!» «Не дергайся, ты не летчик!» Удержал его Сергей Макарович. «Следи за приборами. Они справятся. Вертушка не ракета с самонаведением. Главное, чтобы она уместилась в канале. Парни, вниз по сантиметру!» «Выполняем!» В один голос ответили пилоты. Слегка покачиваясь сбоку-набок, м 1 7 1 пошел вниз с действительно очень малой скоростью. Закричал Карапетян. — Чуть левее, сантиметров на 30 Послышался голос Плащинина. — Вы сели на ось. Еще два десятка метров вниз. — Ради бога, не качайте вертолет! — Спокойно, Егор. Никто специально борт не раскачивает. Воздушная яма. — Еще 10 сантиметров, пожалуйста. — Влево, вправо. — Влево. Сергей Макарович хотел подойти к пилотам, и в этот момент на голову ему обрушился потолок кабины. Наступили темнота и тишина. Очнулся он с т о л е т и я спустя, которое оказалось равным всего паре секунд, если судить по хронометру на запястье. Тело не подчинялось командам мозга, пропитанное водой как губка. В ушах шипело, сердце работало с перебоями. Но Сергей Макарович уже переживал такое состояние после нырка в Инамириано и через несколько секунд начал бороться с самим собой, пока не заставил тело слушаться. Шипение в ушах оказалось отзвуком работы лопастей вертолетных винтов. Глаза обрели способность видеть. В голову ударил букет непривычных ощущений. — Мы падаем! — крикнул кто-то из пилотов. Сергей Макарович представил чувство пилотов и посочувствовал им. «Спокойно, бойцы!» — рявкнул он. «Никуда мы не падаем, э т о невесомость! Выключить двигатель! Но, полковник, выполнять!» Гул двигателя стих. Свист лопастей превратился в урчание, в рокот, в тихое ворчание — смолк. Но ощущение падения от этого не пропало. Вертолет медленно вращался вокруг оси, в то время как пассажиры внутри плавали в воздухе, как воздушные шарики. Обзор! Спицын, Барышников и даже позеленевший от потери веса Карапетян кое-как подсунулись к иллюминаторам. То же самое сделал и Сергей Макарович. Стало видно, что вертолет висит между двумя уходящими в бесконечность стенами, поросшими не то мхом, не то лишайником серо-зеленого цвета. Горизонт между стенами тоже уходил в бесконечность, превращаясь в узкую, слабосветящуюся полоску. До стен можно было, казалось, дотянуться рукой. Но Сергей Макарович вдруг понял, что они представляют собой плоскости планетарного масштаба, удаленные от вертолета на тысячи километров, и мох на них вовсе не мох, а лесные заросли. «Боже мой!» – прошептал Карапетян. «Егор, очнись! Куда мы попали?» «Не знаю!» — ответил Карапетян, заикаясь. — Слева вроде бы лес. — И справа лес, — констатировал Спицын хладнокровно. — Что посередине? — Не похоже на и н о м е р и а н у Карапетян оттолкнулся от стены, ухватился за ножку сиденья, подтянул себя к компьютеру. — По датчикам мы по-прежнему висим по оси и н о м е р и а н ы Откуда здесь два леса? — Откуда взялась невесомость? — Сейчас... «Проанализирую показания. Некогда анализировать. Включи мозги!» «Может быть, нас крутануло?» «Куда? Почему?» «Дроны спокойно проникали сюда и возвращались, но ландшафт в их записях был один». «Я не создатель компьютерных игр!» Разозлился Егор л е в о н о в и ч «И не бог!» «Может, произошел двойной пробой?» «Масса вертолетов сто раз больше массы дрона. Вот он и провалился в другую и н а м е р и а н у «Какую другую?» «Наша брана!» «Соединена с браной, заросшей черным лесом, а та, в свою очередь, соединена с браной, где растет другой лес, тот, в котором остались наши люди». «Значит, мы туда не попадем?» «Откуда я знаю?» «Но п р и г и с ь черт побери, думай!» «А я что делаю?» — едва не взвыл Карапетян. «Товарищ полковник», — позвал пилот, «можно включить двигатель и вернуться обратно по тому пути, каким мы шли?» «Отставить!» «Он прав!» — воскликнул Карапетян. — Надо двигаться точно по оси назад, в обратном направлении. — А если наоборот, пойти вниз? — Нам нельзя выходить из канала и на Мерианы. Упадем на этот чертов лес. — Я и не предлагаю выходить из канала. Но если мы продолжим движение вниз, тогда есть шанс провалиться в другую брану. Но я не уверен. Капитан, разворачивай вертушку, но так, чтобы мы все время висели внутри, посередине, между стенами. После этого попробуем опуститься, то есть подняться. Понял. Попытаюсь. Дернулся несущий винт, набирая обороты, и вместе с ним начал поворачиваться весь вертолет, так как пилот отключил хвостовой винт. Непонятно было, что летчик сделал в следующий момент, однако вертолет начал медленно и тяжеловесно переворачиваться с ног на голову, по-прежнему лишенный веса. Пассажирам пришлось хвататься за спинки сидений и ребра переборок, чтобы не разлететься по всему салону. Барышников снова помог физику, и тот, раскорячившись, завис над монитором компьютера. Вертолет плавно двинулся вверх, только что бывший низом. Но полет его длился недолго. Через полминуты он влетел в темный тоннель, и на головы всех находившихся в нем – Упала плита без памятства. Подсознание Сергея Макаровича отметило еще одно двухсекундное столетие, и он пришел в себя. Под вертолетом простиралась ватная, серая облачная пелена, а над ним нависала глыбистая твердь, прошитая шипами и колючками, видимая, как сквозь мутное стекло или как сквозь струящийся снизу вверх дымок. Затем пришло осознание вектора гравитации, И с п и ц и н спокойно проговорил. «Кажется, нас перевернуло». «Мы падаем винтами вниз!» Снова закричал второй пилот, выполнявший роль оператора вооружений. «Оверштаг!» — рявкнул Сергей Макарович. «Развернитесь и зависните! Ни сантиметра ни вниз, ни вверх!» Вертолет начал переворачиваться, и тела пассажиров приобрели вес и тягу к полу. Приподнявшиеся было в воздух люди и приборы — Шлепнулись на пол кабины и покатились к борту. «Держите датчики!» — выкрикнул Карапетян, заботясь не о себе, о приборах. Вертолет взревел двигателем, выровнялся. Твердь земли и небеса поменялись местами. «Помогите!» — просипел Егор л е в о н о в и ч держа на груди растопырчатый блок с двумя антеннами. К нему метнулся Барышников. «Илья, обзор!» Спицын прилип к иллюминатору. Сергей Макарович подсел к другому. Вертолет завис над колючими зарослями чудовищного леса на высоте 300 метров, завернутый в овоську еле заметного дымка. Поэтому детали пейзажа разглядеть было трудно. Сергей Макарович смог оценить лишь размеры растительного хаоса, уходящего к горизонту не менее чем на полсотни километров. И там, на границе тьмы, была видна более светлая полоса, окружавшая черный лес своеобразной изгородью. Лес! — пробормотал Савельев. — Что, простите? — не понял Спицын. — Там, далеко. Наш лес, тот самый, где остались Ребров, и члены экспедиции ЮНЕСКО. Нам надо туда. — Куда именно? Эту дрянь под нами большой лес окружает со всех сторон. Сергей Макарович помолчал, соображая. — Сделаем круг. — А если потеряем вход в канал Инамирианы? — Я найду! — вклинился в разговор Карапетян, лихорадочно настраивая один измерительный комплекс за другим. «В канале происходит амплитудная осцилляция лептонного поля. Дымка вокруг нас — результат процесса. Хотя я не понимаю, почему гравидатчики дают такой разброс массы». «Товарищ полковник, жду указаний», — напомнил а себе пилот, мастерски удерживающий тяжелую машину на одном месте. е с л у ш а т ь э Фир». «Слушаем, все тихо». «Вызов на волне Омега». «Маугли, я главный, ответь!» «Передаю!» В эфир полетела фраза вызова, закодированная под обработку криптосистемами раций, встроенных в шлемы хамелеонов Реброва и его бойцов. Прошла минута тревожного ожидания. Никто на вызов не ответил. «Товарищ полковник!» Спитсон оторвался от иллюминатора. «Давайте пошлем дрон!» Сергей Макарович сжал зубы. «Долго мы здесь не провисим!» «Капитан, каков ресурс двигу на вертушке?» «Час до трех четвертей в баках». «Держите машину. Илья, Валентин, запускайте дрон». И в этот момент раздался крик второго пилота, оператора систем вооружения. «Вижу цель! Внизу слева на 400, 100 по высоте, приближается!» Сергей Макарович прилип к стеклу иллюминатора и увидел выплывающего из колючей мглы четырехкрылого гиганта. Глава д в а д ц с о н и явь». Ночь в заповеднике можно было назвать таковой с большой натяжкой, поэтому сумрак в лесу не помешал паре добраться до цели путешествия. Оставив аэробайк в кустах Орешника, Максим заколебался, было брать с собой шепот смерти или нет. Потом решил не брать. Их миссия была мирной, а вызывать у хозяина леса беспокойство не хотелось. Гигантский дуб произвел на Веронику огромное впечатление. «Вот это гора!» – прошептала девушка, когда они, взявшись за руки, подошли к дереву на вершине холма и остановились в сотни метров от него. Дуб действительно будил воображение, загораживая кроной полнеба, и даже видавший виды Максим почувствовал дрожь в желудке, прикинув его размеры и массу. Ни одно дерево на земле – не достигала таких масштабов и не действовала на психику людей так, как этот древесный исполин. «Идем», — сказал Максим, м д у м а я о приятном». «В смысле? Ну, что мы, люди мирные, хотим поговорить?» Трава на холме росла густая и высокая, х о д а к и утопали в ней по колено, поэтому идти быстро не получилось, но они и не торопились, оставляя за собой узкие темные дорожки в светло-зеленой травяной поросли. полусотни метров от могучей узловатой колонны ствола Максим снова остановился, услышав тихий шелест. Дуб проснулся, разбудив и всех своих обитателей, питавшихся его желудями и ухаживающих за деревом. — Дальше не пойдем? — прошептала Вероника. Ёжись не столько от подувшего ветерка, сколько от переживаний. — Стой спокойно, — прошептал он в ответ. — Не шевелись, что бы ни происходило. Девушка покорно замерла. Шелест в кроне дерева превратился в струнное гудение, и к людям вынеслось из ветвей облако насекомых, зависшее над ними ажурным слоем. Это были те самые жуки-дровосеки, обладающие длинными зубчатыми рогами, делающими их похожими на мини-носорогов, с которыми Максим уже был знаком. Вероника вздрогнула, сильнее сжав его руку. Он успокаивающе сжал ладонь девушки, посылая могучему хозяину леса импульс. «Мы не опасны. Хотим поговорить. Отзовись. Мы можем помочь вам в борьбе с черным лесом». Жуки слаженно подтянулись к неподвижно стоящим землянам, зависая над их головами гибким, колышущимся пологом. Удивительное дело. Они ни разу не столкнулись друг с другом, хотя махали крылышками, каждый имел по четыре, буквально в т р е х п сантиметрах от соседних. Вероника снова вздрогнула. Пара жуков подлетела к ее лицу и зависла, наставив на нее рога. «Стоим!» — выговорил Максим, едва шевеля губами. И в этот момент обоих пронзил призрачный луч, высветив все закоулки сознания и подсознания, все тайники памяти и забытые воспоминания. Вероника не удержалась, вскрикнула. Максим не дал ей возможности запаниковать, выдернуть руку и прервать контакт. заговорил вслух. «Ты видишь нас? Мы не враги. Прими нашу помощь и ответь на вопросы. Мы тебя поймем, пойми и ты нас». Ответ прозвучал где-то в глубине головы. Повеяло теплом, ушло беспокойство. Появилось ощущение взгляда, идущего из глубин земли, из толщи корней, из полина. Площадь этого феноменального волокнистого образования – Стремительно увеличивалась и в течение секунды ушла за пределы физических оценок. Максим понял, что дуб соединил его с колоссальной живой системой под названием лес. Страх улетучился окончательно. Вероника, ощущая то же самое, что и спутник, перестала вздрагивать. Но мышцы тела девушки неожиданно потеряли силу. Ноги ослабли, и она чуть не упала. «Ляжем», – решил Максим. Они легли навзничь, не расцепляя рук. «Слушаю вас, человек!» Гулка р а з н е с л о с ь в голове майора. Причем он вдруг понял, что определение «человек» относится к ним с Вероникой как к единому целому. «Мы уже поняли, что попали в другой мир», — слух произнес Максим. «Он каким-то образом связан с нашей планетой. Наверное, произошел какой-то пробой. Так я себе это представляю». Наши вселенные связаны на причинно-следственном уровне. Ваша отпочковалась от нашей миллиарды лет назад. Этот момент ваши мыслители назвали большим взрывом. Вы повторяете слова нашего товарища. Для общения с вами мы вынуждены пользоваться вашей терминологией и вашей памятью. Понял. Прошу прощения. То есть вы хотите сказать, что наша Вселенная откололась от вашей, поэтому так много сходства в формах жизни? Не отнимайте время пустыми вопросами. Задавайте только реально важные. Извините. Переходите на ментальное общение. Аудиоконтакт информационно беднее и медленнее. Понял. Да, вы правы. Максим перестал говорить, собираясь с мыслями. причина связи наших э, вселенных п о н я т н а но откуда у вас появился черный лес я имею в виду те заросли не тратьте время на объяснение атаковавший нашу структуру инвазивный растительный ареал далекий потомок флоры вашей планеты что изумился максим простите повторил мысленно что вы сказали черный лес потомок земного человек в середине 21 века создаст глобальные информационные сети на основе существующих биологических природных систем, в том числе с использованием лесных массивов. Начнется необратимое изменение систем противостояния. Войну выиграет агрессивная система, заполнившая впоследствии всю вашу планету. «Черный лес»? Буквально за несколько дней до гибели человечества люди создадут установку для инвертирования времени и сформировавшаяся в результате эксперимента хронопетля соединит наш мир и множество пространственно-временных континуумов. Баир – один из них? Взаимодействие Вселенных реализуется не только в трех пространственных измерениях. «Поэтому пересекаются многие пространственные узлы на вашей планете и вообще в вашем космосе». Максим не сразу пришел в себя от шока. «Значит, ваш лес и наш, и черный родственники теряете время и энергию. Ваши тела не выдержат долгого метаконтакта с нами». Максим облился потом, испытав приступ слабости, заторопился еще пару вопросов ваш лес управляется мы и есть лес да конечно каковы пределы вашего леса то есть я хотел сказать вы заполняете всю вашу вселенную разумеется не всю она не бесконечна но замкнута в 11 измерениях так же как и ваша в трех но визуально Ее нельзя описать как планетарный объект. Это плоский мир, если пользоваться вашей терминологией, раскрытый в нецелочисленном количестве измерений, известном вам как число пи. 3,14 – хвостик в 14 сотых – и создает эффект бесконечной плоскости и другие феномены. Солнце – Наша светила не звезда в человеческом понимании. А что? Вы снова отвлекаетесь, рискуя не приблизиться к цели контакта. Местное светило представляет собой один из локальных узлов перетекания измерений. Таких узлов много. Соседний освещает один из погибших разумных кластеров. «Созданных существами, похожими на вас!» «Вы хотите сказать, что где-то рядом живут люди?» «Не люди!» «Ну, гуманоиды! Мы нашли здесь яйцевидную ракету и мертвого пилота! Это они!» «Последние представители расы! Их цивилизация погибла больше тысячи земных лет назад!» «Но следы остались! Можно к ним добраться!» — Не видим смысла. — Зато мы видим. Поможете? После того, как мы ликвидируем Черный лес. Это далеко? — По вашим оценкам, далеко. Миллион километров. — Ого! В два с половиной раза дольше, чем от Земли до Луны. Жаль, пешком не дойти и даже на аэробайке не долететь. — Если вы действительно... «Сможете остановить экспансию Черного леса, мы предоставим вам возможность». «Правда? Буду обязан!» «Но прежде помогите решить проблему с вторжением захватчиков, ваших же потомков!» «Сам хочу это сделать. Если с нами свяжутся коллеги из моей конторы, мы найдем способ заткнуть дырку в будущее, хотя и вам следует подключиться». Мы укажем хранилище древнего оружия, способного прервать хроноконтакт. Но вам надо будет дать гарантии, что вы не будете использовать его в своих целях после окончания боевых действий. В качестве гарантий я могу дать только мое слово. Если этого недостаточно, новая волна тепла прошла сквозь голову. Максима словно разобрали на атомы и собрали заново. — Мы не уверены, что этого достаточно, — сказал собеседник с явным огорчением. — Но у нас нет выбора. — Я! Мы сделаем все возможное! Обещаю! Максим хотел добавить «доверьтесь мне». Однако новая волна слабости затуманила сознание, И он понял, что контакт с лесом действительно требует энергии, какой у него уже не осталось. — Прошу прощения, у меня еще остались вопросы, но я устал. Предлагаю встретиться еще раз. — Вам угрожает опасность, — оборвал его собеседник. — Немедленно уходите! Максим попытался ухватиться за уплывающее сознание. Начал восстанавливать работоспособность мышц. Приподнялся, не понимая, почему лицо стало мокрым. «Дождь!» — пришло запоздалое соображение. Послышался низкий подземный гул. Лес отреагировал на опасность, грозящую человеку. Над головой захлопали крылья. В небе на фоне серого п о к р ы в а л а облаков. Проявилось растопырчатое черное пятно. «Птица! Огромная! Орел, что ли?» Он рывком приподнялся с земли. Птица, монстр. Надо было уходить раньше. Майор, майор потерял бдительность, но мысль запоздала. Пятно упало на лежащих в траве людей. Со спины гигантской птицы соскочил великан, и на голову Максима обрушился удар рукоятью пистолета. Глава 21. Не верь тишине. Причина ночного путешествия командира вдвоем с Вероникой показалась Рядошкину забавной. Не верить ему было нельзя, но и присутствие молодой и симпатичной девицы не могло не навести на кое-какие фривольные размышления о тайнах влечения мужчин к женщинам. Посидев больше часа у костра, сержант пришел к выводу, что командир имеет больше прав на интимную связь с девушкой отвечающий ему взаимностью и слегка расстроился. В его жизни не было места постоянной привязанности к женщине, хотя от кратковременных связей он не отказывался. Однако ни одна из представительниц слабого пола до сих пор не поразила воображение. Ни одна встреча не закончилась желанием встретиться еще раз, и Рядошкин признался самому себе, что в нем есть какой-то изъян, мешающий ему жениться. С другой стороны, и командир, уважаемый со всех позиций человек, тоже не обзавелся семьей. Это утешало. Забеспокоился он, когда пара не вернулась ни через час, ни через полтора, ни через два. Зная, что рации хамелеонов в здешних условиях не работают, к тому же командир не брал с собой с п е ц к о м б е с Ридошкин разбудил лейтенанта. «Иду, иду!» – пробурчал с просонья Мирадзе, Решив, что ему пора заступать на дежурство. «Командир давно должен был вернуться», — начал с середины Рядошкин. «А куда он ломанулся на ночь, глядя?» — не понял лейтенант. Они вместе с Вероникой задумали поговорить с Лесом. «Как это? Поговорить с Лесом?» — вытращил глаза Мирадзе. «Он уже разговаривал с ним. Лес передает командиру какие-то видения», — так он утверждал. «Такой мысленный контакт получается. Но командиру этого мало». Наш ботаник подал ему идею пойти на контакт с Вероникой. Зачем? Ну, они вроде бы тянутся друг к другу. Мирадзе почесал затылок, ухмыльнулся. То-то я заметил, как она на него смотрит. Так ты думаешь, они спят э, вместе? Рядошкин поморщился. Какая тебе разница, спят они или не спят? Командир тоже человек, причем неженатый. К тому же Вика ему нравится. Думай, что будем делать. Мирадзе выбрался из шалаша. Ночь еще не кончилась. Какого черта им понадобилось куда-то лететь, если с лесами отсюда можно было поговорить? Командир говорил о каком-то гигантском дубе, на который он наткнулся во время своих скитаний. Дуб такой огромный, что в нем может уместиться Кремлевская башня. Командир считает, что он прямо-таки князь, а остальные деревья его дружина. Хайп! — фыркнул Мирадзе. Хайп не хайп! Но в оценках командира я бы не сомневался. Дуб существует, и они полетели к нему. Где он растет? Далеко. Чего не знаю, того не знаю. Запустим дрон. Давай сначала разбудим ботаника. Может, он подскажет, у какого лукоморья стоит этот дуб. Я бы все же запустил дрон. Успеем. Костя проснулся только с третьего толчка в бок. — Че? Утро уже! — разлепил он глаза. — Вставай! «Дайте еще часок подрыхнуть!» — повернулся Костя на другой бок. р е д о ш к и н и Мирадзе без лишних слов вытащили обалдевшего наружу. «Вы ч т о делаете?» — пискнул он. р е д о ш к и н коротко рассказал ему об отсутствии Максима. «Ну и че?» — пожал плечами Костя, не проявляя беспокойства. «Небось, любуются звездами. Романтика, блин!» «Какими звездами?» — озадачился Мирадзе. «Где ты их видел?» — Ну, грибы собирают, — ухмыльнулся Костя. — В кустах. Рядошкин тряхнул его за плечи так, что у молодого человека лязгнули зубы. — Проснись, Емеля, несешь всякий бред. — Где находится тот дуб, о котором говорил командир? — А я почем знаю? Про дуб он рассказывал, а о том, где он стоит, ни слова. И направление не показывал. Костя наморщил лоб. — По-моему, влево от солнца, если смотреть в полдень. «На западе», — пояснил Рядошкин лейтенанту. «Далеко?» «Кажется, не очень». «Кажется. Самое лучшее состояние для ученого. Ладно, будем искать. Но сначала запустим беспилотник». Выволокли из арсенального шалаша готовый к полету аппарат. Проверили аккумулятор, развернули операторский планшет, и тетракоптер поднялся в хмурое небо, роняющее редкие капли дождя. «Чего суетиться?» — сказал Костя, понаблюдав за действиями спецназовцев. — Товарищ майор очень удивится, когда вы его найдете. — Он отсутствует уже больше двух часов, — буркнул Рядошкин. — Это неправильно. — Подумаешь, с такой девчонкой всю ночь можно провести. — Заткнись, шутник. — А что? — обиделся б о т а н и к Я ничего плохого не сказал. Какой бы ночь в заповеднике н е б ы л о на ум сержанту пришло сравнение с белыми ночами в Санкт-Петербурге, Освещение леса желало лучшего, и увидеть в его глубине что-либо даже с малой высоты было трудно. Тем не менее, дуб великан удалось обнаружить быстро, через четверть часа, что являлось больше удачей, чем заслугой оператора. Дерево стояло на пологом холме в шести километрах от лагеря землян и, по сравнению с другими деревьями, превосходило любое из них толщиной ствола, размерами кроны и высотой. «Ух ты!» – восхитился Костя – созерцая изображение дерева на экране. «Странно, что я на него не наткнулся!» «Никого не вижу», — сказал м и р а д з а направляя беспилотник вокруг дерева. «Ни мотоцикла, ни командира. Может, они уже назад летят?» «Подними дрон». Дерево и холм отдалились, уменьшаясь в размерах. Беспилотник сделал два круга по разворачивающейся спирали, но аэробайка с пассажирами не заметил. «Возвращай аппарат», — сказал р я д о ш к и н доставая карабин. «Ушки на макушке и погнали». Мирадзе, дождавшись возвращения аппарата, вытащил свое оружие. «Возьми мачете», — посоветовал р я д о ш к и н «Зачем? На тебя шмели нападали?» «Ни разу видел несколько экземпляров. Не шмели, звери!» «А на нас нападали. Мачете выручил». Мирадзе полез за африканским клинком. «Эй, а я...» Жалобно возопил Костя им в спины. «Жди здесь!» — оглянулся р я д о ш к и н «А если прилетит четырехкрылый крокодил?» Бойцы переглянулись. «Здесь полно оружия», — сказал Мирадзе. «Он стрелять умеет?» «Умею!» — заявил Костя. «Мы курсом даже в тир ходили!» «Дадим ему карабин Хасика». «Из карабина от того монстра не отстреляешься. А для стрельбы из ПТРК навык нужен. Он еще плечо себе сломает или шею». «Дайте фаустпатрон!» — быстро сказал Костю, у которого засветились глаза. Мирадзе оглянулся на шалаш с оружием, перевел глаза на сержанта. «Он имеет в виду Тудуру с гранатой на конце?» «Инопланетный гранатомет! Стреляет с густком какого-то силового поля. Очень действенная штука мы испытывали. А командир с его помощью грохнул сразу трех боевиков». Рядошкин посмотрел на Костю. «Сможешь выстрелить?» «Чего тут сложного?» — ухмыльнулся ботаник. «Навел, нажал на пускачь!» ну, «Возьми один гранатомет и з о л я к в шалаше, чтобы тебя не видно было. Только не усни! Мы вернемся через час-два, а то и раньше». Костя молча нырнул в арсенальное бунгало. Спецназовцы выбрались из рощи, сориентировались и припустили бегом на запад, держа карабины и мачете в руках. Им не впервой было совершать марш-броски с полной боевой выкладкой — И оружие обоим не мешало. Тем более, что не надо было тащить на себе к о м б е с и жилет-разгрузку, вес которых достигал зачастую 20 килограммов. Бежать было не так уж и легко. Несмотря на отсутствие бурелома и завалов, трава на открытых пространствах между деревьями иногда доставала до пояса. И все же темп взяли хороший. И расстояние от лагеря до гигантского дуба десантники преодолели всего за 40 минут. Выбрались к подножию холма, прислушиваясь к ночной тишине, первое время заставлявший привыкших к ожиданию экстрима бойцов напрягать слух. И Дошкину еще во время бега показалось, что он улавливает подземное ворчание, говорившее о какой-то реакции леса на изменение обстановки. Но ворчание быстро стихло, и в настоящий момент вокруг стояла мертвая тишина. Не доносились из леса ни писк и возня его мелких обитателей, ни шелест листвы, ни крики обезьяны-попугаев, коих в этом удивительном лесу не водилось вовсе. — Слишком тихо! — шепнул Мирадзе. — Подозрительно это. Может, они действительно вернулись? — Над нами никто не пролетал. Придется покричать, ничего другого не остается. Приготовься. Мирадзе приподнял ствол карабина, как бы отвечая на слова спутника. — Готов! «Командир!» — крикнул р я д о ш к и н «Максим! Ты здесь!» Лес отозвался недолгим эхом, но ответного крика не прозвучало. «Давай вдвоем!» — закричали оба, поднося ладони к арту рупором. И снова, кроме эха, никто не ответил на зов. «Я вернулся бы», — пробормотал Мирадзе. «Будет смешно, если они уже в лагере, а мы ищем их здесь. Будет не смешно, если их в лагере не окажется». Давай обойдем дерево и холм и пороемся в кустах. Ничего не найдем, вернемся. Ты вправо, я влево». Двинулись вдоль опушки леса в разные стороны. Через полчаса встретились, совершив круг. «Нихрена!» — сказал Мирадзе мрачно. «Одойдем к дубу, что ли?» Рядошкин помедлил. «Пошли». Но не успели они пройти вверх по склону холма и двух десятков шагов, как Рядошкин заметил след в траве. «Стоп!» «Здесь кто-то шел!» Осмотрелись, обнаружили два едва заметных следа, тянувшихся параллельно друг другу. Они шли к дереву. Ускорили шаг и в полусотни метров от гиганта набрели на вытоптанное в траве окно диаметром около трех метров. Остановились с учащенно бившимися сердцами. Остроглазый Рядошкин заметил блеснувший в траве металл, кинулся к нему и поднял из травы нож. Сглотнул ставшую горькой слюну. «Нож командира. Вижу. На них напали. Кто? Здесь же нет никого, кроме нас. Ты утверждал, что вы укокошили всех боевиков. Один остался. Буйвол черный. Их вожак. Командир его отпустил. Зачем? Спроси у него. Он говорил что-то типа лучше ошибиться м и л у е чем наоборот. Думаешь, это он напал, вожак? Некому больше». Есть еще шмели, летучие динозавры. Ими надо управлять. Кто-то же ими управлял до сих пор. Из черного леса. Рядошки начнулся. Они шли из леса к дубу пешком. Проверим. Побежали назад по оставленным Максимом и его спутницей следам и в зарослях Орешника обнаружили аэробайк, дожидавшийся своих пассажиров. Обшарили на всякий случай заросли кустарника вокруг. «Черт!» — выдохнул Мирадзе. «Их захватили», — сказал р я д о ш к и н сжав приклад карабина с такой силой, что заныла ладонь. «И увезли! А мотоцикл не нашли!» «Куда увезли?» — опешил лейтенант. «Есть только одно место, где их можно спрятать». «Черный лес?» «Летим!» — р я д о ш к и н взобрался на седло. «Куда?» — замешкался Мирадзе. Сначала домой, предупредим ботаника, объясним, что случилось. Потом вооружимся и рванем к черному лесу. Но нас только д в о е Двое, если не брать в расчет п а ц а н а н и к о м б а т а н т а Но у нас нет другого выхода. Мирадзе сел позади Редошкина. Аэробайк п у л и й вонзился в небо, накрытый начавшимся дождем. Глава 22. В плену. Воздуха не хватало, грудь стянули невидимые путы. Показалось, что он находится под водой на большой глубине. И Максим напрягся, заработал руками и ногами, не чувствуя их, пока не выплыл в свет и плеск, вдохнул воздух изо всех сил, и на него обрушилась волна боли, оконтурив тело своеобразной рубашкой или, скорее, саваном. Вернулись ощущения, кричащие о том, что он связан по рукам и ногам, и висит под углом, приклеенный к чему-то твердому и колючему. Голова пульсировала болью в районе затылка. Спину кольнуло, будто в нее всадили иглу. Максим приоткрыл глаз, стараясь выглядеть неподвижным и находящимся без сознания. Он и в самом деле висел, примотанный к стволу д е р е в а спина доложила о впившихся в тело колючках жесткими веревками, которые на поверку оказались лианами. Пахло сыростью, гнилью и аммиаком, вполне земным болотом. Наступило утро, и солнце послало луч в щель между ветвями густого леса, напоминая о себе. Узел перетекания измерений, как выразился лес, роль связняка, с которым выполнял дуб великан. Кто бы мог подумать? Итак, где нас привязали, майор? Сердце птицы рванулось в груди. «И где Вероника?» Попытка разорвать лианы, стягивающие руки, грудь и ноги, ни к чему не привела. Но охватившая его паника длилась всего несколько секунд. Воля справилась с ней, как справлялась всегда в экстремальных ситуациях. Он огляделся. Сердце сжалось снова. Он находился в зарослях черного леса, закрывавшего обзор со всех сторон. Лишь одно светлое пятно было доступно взору. пятачок неба в узком колодце свободного пространства между стенами фиолетово-зеленого кустарника, вызывающего неаппетитные ассоциации переплетенных кишок, паутин а лиан и стеблей саксаула. По сути, эта полянка представляла собой своеобразную тюремную камеру, и выбраться из нее без мачете не представлялось возможным. К тому же пленник был привязан к стволу жердеобразного дерева, похожего на бамбук, обросший колючками, и каждое движение вызывало боль в спине и руках. Максим попытался шевельнуться, терпя уколы, и тотчас же над купами колючек взлетели струйки шмелей, играющих роль охранников камеры. За спиной послышались странные звуки. Скрип, треск, писк, костяной стук. Максим вывернул голову насколько мог, и краем глаза увидел удивительную картину. Сверху на поляну сыпались в проем между зарослями буро-фиолетовые лоскуты и камни, обретали усики и лапки и пристыковывались друг к другу, формируя некую конструкцию, вскоре начавшую обретать форму черепахи. Максим понял, что стал свидетелем сборки крылатого монстра, с каким земляне уже сталкивались дважды. Попробовал разорвать путы еще раз, убедился, что лианы и жилы черного плюща по твердости не уступают железным кандалам. Начал выворачивать голову в другую сторону, надеясь увидеть Веронику, но добился лишь вспышки боли в голове и растянутых мышцах шеи и спины, куда впились острые шипы пыточного дерева. Дьявол! Как он здесь оказался? Неужели черный лес догадался послать своего монстра к лагерю, и тот напал на лежащих у дуба контактеров? Если так... ты, майор, кретин, совершивший непростительную ошибку, расслабившийся в присутствии доверившейся тебе, профессионалу, д е в ч о н к и и не п р е д у с м о т р е в ш и й возможные маневры противника. Нет тебе прощения. И что ты теперь будешь делать в данной ситуации? Монстр, смонтированный из живых деталей, поворочился из стороны в сторону, опробовал крылья и взлетел. но вскоре вернулся с чернокожим гигантом на спине, одетым в пленялый пятнистый милитари-комбинезон. Это был командир боевиков СОА, которого Максим отпустил две недели назад в надежде, что тот, оставшись один, не посмеет причинить вред тем, кто оставил его в живых. Африканец соскочил со спины громадины на серую, лишенную травы землю, подошел вплотную. Толстые губы Казембе — раздвинулись в издевательской усмешке. «Привет!» — сказал он по-русски с кавказским акцентом и перешел на ломанный английский. «Вот мы и встретились, Мфумо! Ты не рад?» Максим не ответил. Африканец обошел дерево, к которому был привязан пленник. Подергал лианы. «Хорошо постарались, помощнички. Даже мне не удалось бы отвязаться. Что молчишь, русский? Не ожидал встречи!» Максим снова промолчал. Африканец поднял брови, изучая его лицо. «Гордый, да! Чего же не спрашиваешь, где твоя мисс?» Максим не пошевелился. я она строптива, надо признаться, как и все вы русские. Но я уверяю тебя, я ее укращу, причем при тебе!» «Не возражаешь?» Максим молчал. Африканец пошевелил вывороченными губами, продолжая изучать пленника. «Ты глухой русский? Или еще не пришел в себя?» «Не ожидал, что попадешь в плен?» Максим молчал. Превосходство в глазах африканца сменилось злобным торжеством и ненавистью. «Ладно, господин Молчун, придется развязать тебе язык другими способами. Я даже пальцем тебя не трону, ты сам захочешь поговорить». Вившиеся над головой чернокожего шмели кинулись на пленника, начиная вонзать в него шприцеобразные зазубренные ж а л о длиной до трех сантиметров. Максим едва не закричал от боли, но огромным усилием воли сдержал крик, молясь в душе, чтобы ж а л о не прокололи глаза. Сознание затуманилось. Очнулся он от сильной затрещины. Африканец врезал ему ладонью по щеке. «Живой?» «Добавить еще, или ты по-прежнему будешь молчать!» Максим не ответил, пытаясь волевым усилием расширить кровеносные сосуды лица, чтобы очистить их от еда. Лицо зудела щипало и стреляло болью. Глаза африканца выразили озабоченность. «Надо же! Не подействовала! Сильный муфуму! -му. Что ж, тогда будем идти намеченным путем!» Четырехкрылый динозавр за спиной к о з е м б ы шевельнулся, поворачивая крокодилью морду к Максиму. Майор напрягся, ожидая, что летучий зверь прыгнет на него и примется грызть. Но дракон вместо этого взлетел и через минуту вернулся, сбрасывая со спины обмотанную л и а н а м и Веронику. «Голову обдало жаром!» Стало трудно дышать. г о б ы свело от усилий сдержать крик. Африканец ухмыльнулся, Заметив, как изменилось лицо пленника, подошел к Веронике, лежавшей с закрытыми глазами. Пошлепал ее по лицу. Девушка пришла в себя, широко распахнула глаза, увидела привязанного к дереву Максима, вскрикнула. «Макс!» Попыталась освободиться от пут, не смогла. «Максим, что они с тобой сделали?» Он вынужден был разлепить распухшие губы. «Успокойся, я в норме!» «Потерпи немного, скоро нам помогут, и мы будем на свободе». «Кто нам поможет?» «Мои бойцы. Они уже наверняка в пути». «Но они далеко». «Не кричи. Веди себя достойно. Пусть видят, что мы его не боимся». Вероника прикусила губу бледнее, но лицо ее слегка разгладилось. Она взяла себя в руки. «Говорите по-английски!» — ощерился Мегомберо. «Зубы выбью, н ну! о Что ты сказал?» Максим молча прислонился затылком к стволу дерева, чувствуя, как распухает и немеет лицо. Укусы шмелей не прошли даром, и хотя их яд не был смертельным, бороться с ним было трудно. Африканец с силой ударил его кулаком в подбородок, разбивая губы в кровь. — Говори! — Вероника вскрикнула. Максим улыбнулся, продолжая молчать. Очень хотелось плюнуть в лицо предводителя боевиков, Но он отказался от этой идеи, желая сохранить тело от повреждений разъяренного негра. Африканец замахнулся еще раз, но бить передумал. Бросился к девушке, начал разрезать на ней лианы. «Хорошо, гордец, гляди, что сейчас будет!» Максим понял, что если он ничего не придумает, произойдет нечто страшное, что изменит не только его отношение к самому себе, но и судьбу Вероники. напрягся, чувствуя, как петли плюща и лиан на н груди впиваются в кожу рук и груди, начинает чуть-чуть поддаваться. И все-таки он, наверное, не смог бы освободиться и остановить взбешенного африканца, если бы не вмешалось проведение. Сначала издалека долетели частые щелчки, напоминающие выстрелы. Африканец застыл, вздергивая голову. Он был опытным воякой, и мог по звуку определить, из какого оружия стреляли. То же самое сделал и Максим, узнав голос карабина М4. Стрельба стихла, но в ее направлении зародился тихий шум, покатился к людям, постепенно разрастаясь и захватывая все большие районы черного леса. Африканец замотал стебли плюща вокруг тела, извивающиеся в попытке освободиться в е р о н и к и ударил девушку по лицу. «Лежи смирно!» «Если хочешь остаться живой!» Оглянулся на Максима. Показал отнюдь не белые зубы. «Узнаю, в чем дело, и вернусь, командир!» Последнее слово гигант произнес по-русски. Вскочил на дракона. Захлопали крылья. Монстр легко, с необычной грацией, будто ничего не в е с и л поднялся в воздух. Вероника повернула голову к Максиму. На щеке девушки остался отпечаток ладони африканца, и майор, с т и с н у л зубы, Поклялся в душе воздать ему сполна. Глава 23 Монстры. Натянули хамелеоны. Запаслись оружием, как для проведения разведки боем. Взяли карабины, два фаустпатрона, три теннисных меча, две домашние гранаты, которыми были снабжены все бойцы группы Максима еще дома в России, два пистолета, ножи, а Рядошкин даже захватил с собой револьвер, Найденный у трупа инопланетянина, хотя никто не знал, какими боеприпасами он стреляет. В барабане осталось всего три патрона красного цвета, поэтому испытывать револьвер в действии так и не решились. Мирадзе предложил взять с собой еще и переносной зенитный комплекс «Вербу» с двумя ракетами, способный сбивать даже низколетящие самолеты. И Редошкин после недолгих колебаний решил не отказываться от этого высокоточного и эффективного оружия. Правда, аэробайк, после того, как его обвешали пушками со всех сторон, стал походить на рекламную инсталляцию, предназначенную продемонстрировать военные технологии. И Костя, провожавший спецназовцев, оценил его грозный вид шуткой. «Гитлер капот!» «Ты еще помнишь такие вещи?» – удивился Мирадзе. «Мой Папахин препод читает лекции в универе», – признал с я б о т а н и к поэтому я воспитывался в кошмарных патриотических условиях. Так это здорово. Ага, надо мной весь двор издевался. Ничего, твой отец правильный человек. Будь начеку, сказал р я д о ш к и н берясь за рукояти управления аэробайком. Аппарат устремился в светлеющее небо. Мелкий дождик кончился, потеплело. Что-то стукнулось о ветровой лист воздушного мотоцикла, когда он поднялся выше верхушек деревьев. И Редошкин с удивлением разглядел на переднем колесе аппарата п о л о с а т а е т е л ь ц е шмеля. Остановил полет. — Ты чего? — спросил Мирадзе. — Шмель? Где? — Сверху свалился. Повертели головами. Заметили удалявшийся крощице хвост летающих зверюк. — Твою хлябь! — выругался Редошкин. — Возвращаемся. — Ботаник? — догадался лейтенант. Ничего страшного, не будет высовываться, из шалаша ничего не случится. Еще запаникует, начнет стрелять по комарам, что чревато. Придется забрать его с собой. Аэробайк повернул обратно. В лагере никого не оказалось. Точнее, над погасшим еще ночью костром вился небольшой рой шмелей, а Костя спокойно спал в шалаше в обнимку с фаустпатроном, даже не подумав поплотнее задернуть т р о с т н и к о в ы й т р а в я н о й п о л о г д р ы х н е т с и л ё н парень!» — хмыкнул Мирадзе после того, как рой летучих гигантов был изрублен и рассеян. «Железная психика! А ты, говоришь, запаникует!» «Не железная психика, а пофигизм!» — проворчал Рядошкин, будя ботаника. «Ты его плохо знаешь! с т а в а й академик, с нами полетишь!» К «Куда?» — проснулся Костя, ошеломленный неожиданной перспективой. «Тот шмели летают!» «Ну и что? Я их...» «Собирайся!» «Я запросто!» — Костя вскочил. «Где ж м и л и Я никого не...» Он запнулся, увидев дергавшиеся в траве разрубленные тельца насекомых. Молодого человека перекосило, и он обошел это место стороной. «Мне бы костюмчик, как у вас!» «Камбез Хасика?» — посмотрел на рядошки Номерадзе. «Во-первых, мы торопимся. Во-вторых, он в нем будет бултыхаться, как морж в проруби. Короче, академик, от тебя ничего не потребуется. Будешь наблюдать со стороны за нашими маневрами». «Ну, хоть пистолет дайте!» «А стрелять умеешь?» «Ты уже спрашивал!» Рядошкин, поколебавшись, сунул Косте свой зигзауэр. «Вот предохранитель!» «Да знаю я!» Костя по-ковбойски схватил рукоять пистолета, направил в грудь сержанта. Эмират за одним движением выбил у него пистолет из руки. «Никогда не направляй оружие на человека ради хохмы!» Костя сконфузился. Рядошкин подобрал пистолет, молча передал его в руку ботаника. п м ч а л и с ь Ботаника усадили за спиной пилота. Мирадзе придавил его своим телом к р я д о ш к и н у и аэробайк уже не так легко поднялся в воздух. Промахнулись всего на десяток километров. Ридошкин хоть и летал к черному лесу, но тогда вел аэробайк Максим, а он только сидел сзади в качестве пассажира. Поэтому запомнил лишь основные приметы местности при подлете к цели путешествия я д о вектор движения», совпадающий с направлением на север. Летели полтора часа на большой скорости, какую только позволяли инопланетный мотоцикл и груз, включающий трех с е д а к о в и оружие. р я д о ш к и н остановил аппарат в воздухе, недоумевая, почему до сих пор впереди не появляется черная опухоль агрессора. Достал бинокль. «Далеко еще?» — петушиным т е н а р к о м спросил продрогший Костя. р я д о ш к и н не ответил, ворочая окулярами бинокля. К счастью, признаваться в ошибке выбора направления полета не пришлось. Слева на горизонте сержант заметил темную полосу и повернул туда. Еще через пять минут аэробайк завис на высоте километра над одним из растительных щупалец, запущенных черным лесом в гущу карантинной полосы светлого леса, состоящей из многоходульных баньянов и мангров. Здесь начинался фронт схватки пришельца из другой вселенной, с хозяином местных земельных владений. Светлый лес постоянно выращивал пояса из баобабов, плантоидов, по терминологии кости, которые должны были, вырастая до размеров земных эвкалиптов, преградить путь агрессору. Но они с этой задачей явно не справлялись. Мирадзе, впервые увидевший масштаб вторжения колючего растительного «многолапа», пробормотал что-то на грузинском языке. «Что?» Не понял Костя, зажатый между двумя могучими спецназовцами. «Жуть — Жуть! — перевел лейтенант. — н о и где мы здесь будем искать командира? Рядошкин не ответил, продолжая в о р о ч и т ь окулярами бинокля из стороны в сторону. Опустил бинокль. — Приглядитесь! Ближе к центру этого болота виден столб дыма. — Не вижу! — в один голос ответили пассажиры. Рядошкин передал бинокль Косте, слегка повернул аэробайк. Ботаник высунулся из-за спины сержанта, порыскал окулярами, ища указанный пилотом ориентир. «Ага, вижу. Реденький такой дымок, но высокий. Такое впечатление, что там жгут костер». Мирадзе отобрал у него бинокль, помолчал. «Не похожий на дым. Или мне кажется, или на самом деле он струится не снизу вверх, а наоборот». «Да ладно!» — Костя завладел биноклем. «Феноменально!» «И в самом деле дым падает с неба!» «Что предлагаешь?» — обратился лейтенант к р я д о ш к и н у «Этот дьявольский лес откуда-то сорвался сюда», — задумчиво сказал р я д о ш к и н «И продолжает п р е б ы в а т ь То есть он имеет центр управления. Столб дыма не дыма и есть центр. к о м а н д и р а и Вику наверняка доставили туда, там их и надо искать». «Логично», — согласился Мирадзе. «И совсем нелогично», — возразил Костя. «Сам лес не может строить никакие центры. Он — система, управляющая подвижными слугами, шмелями и летучими крокодилами. И не они захватили товарища майора». «А кто?» «Тот черный африканец-урод, которого товарищ майор отпустил». В голосе ботаника прозвучало осуждение. «Каким-то образом он договорился с черным лесом и получил возможность управлять его помощниками». Этот негритос и захватил наших гулен. — Не понял, что из этого следует, — сказал Мирадзе, не обратив внимания на последнее слово Кости. — Искать нужно не центр, а фазенду негра, — Костя хихикнул. — Хижину дяди Тома, он ведь должен где-то жить. — Скажи еще дворец, а не хижину. — Может и дворец. Лес вполне способен вырастить ему удобное жилище. — Делаем круг, — принял решение Рядошкин. «Ищем что-либо, похожее на бунгало или коттедж. Потом начнем сужать круги, подбираясь к центру с дымным столбом. Другие предложения есть?» «Нет!» — ответил Костя, довольный тем, что прошло его предложение. Мирадзе промолчал. Аэробайк двинулся вдоль фронтовой полосы воюющих между собой лесов, забирая ближе к струе непонятного дыма. «Где-то здесь лежит труп кентавра», — заметил Костя, глядя вниз. «Может, спустимся, посмотрим?» Мужчины не отреагировали на его слова. Интуиция предсказывала обоим боевой напряг, и спецназовцы привычно готовились к бою, не думая о последствиях. Главным для них было найти командира и вызволить его из плена. Ожидание активных действий длилось недолго. Уже на втором витке, когда Рядошкин опустил аппарат на полкилометра ниже, из темной бездны лианного бурелома под ними к а э р а б а й к у вдруг метнулась гигантская тварь, с крокодильей мордой, способная поместить в пасти человека, и сержант был вынужден какое-то время маневрировать, уворачиваясь от ее атак, пока Мирадзе освобождал карабин из петель. Потом началась стрельба. Глава 24. Про-эд-контра. Если бы Сергей Макарович знал, с чем ему придется столкнуться по ту сторону вселенской границы, он бы подготовился к рейду иначе. Во всяком случае, полетел бы в сопровождении ночного охотника либо аллигатора, имеющих более серьезное вооружение, нежели их Ми-171. Ночной охотник — ударный российский вертолет Ми-28Н, предназначенный для поиска и уничтожения танков и бронированной техники в условиях активного огневого противодействия. Аллигатор — разведывательно-ударный российский вертолет Ка-52. Но вернуться к началу игры, как в компьютерной стрелялке, было уже невозможно, приходилось пользоваться тем, что было на борту, и глава ССН оставил надежду на мирный исход операции, переводя организм в боевой экстрим, как делал это не раз в своей полной острых с ю ж е т о в жизни. Первая мысль, вспыхнувшая в сознании подобием метеора, была не связываться с драконом, стартовавшим из угрюмой пучины черного леса. Важно было удерживать вертолет на оси канала и н о м и р и а н ы соединившей не только две вселенные, но и разные времена в этих вселенных. К заявлению Карапетяна, что он может определить местоположение канала, Сергей Макарович отнесся скептически. Какой бы совершенной электроникой не обладала винтокрылая машина, она не могла висеть в воздухе бесконечно долго, а поиск и н о м и р и а н ы при выходе из н е ё мог затянуться не на часы, а на сутки. Поэтому Сергей Макарович решил держаться на одном месте до тех пор, пока ситуация не выйдет из-под контроля. Но хозяева безумного черного леса не слышали м ы с л е командира группы спасателей и начали активные действия раньше, чем земляне успели осмотреться. Гигантская четырехкрылая тварь, соединившая в себе крокодила, черепаху и летающего древнего ящера, кинулась на вертолет, как ястреб на орла, не обращая внимания на размеры противников трое крупнее его. «Товарищ полковник!» — крикнул пилот. «Огонь!» — скомандовал Сергей Макарович. Ми-171Ш не зря считался самым крутым десантно-штурмовым вертолетом мира. В него была встроена самая современная система вооружений, включающая в себя комплекс управляемых ракет «Штурм-В». 8 ракет Штурм и Атака, два комплекта Нур Б8820А, 40 ракет, и 4 п у л е м е т а два курсовых Корт Т, один Корт В для поддержки десанта, установленный в отсеке десанта и способный вести огонь из открытой двери, а также задний п у л е м е т КВП. Так как Сергей Макарович не дал указаний, с чего вести огонь, оператор стрелок вертушки начал стрелять сначала из п у л е м е т о в Короткая очередь на 20 патронов вонзилась приблизившемуся монстру в грудь, но странным образом не произвела на него особого впечатления. Сергею Макаровичу даже показалось, что пули калибра 12,7 мм прошили зверя насквозь, как к и с е й н ы е полотнище, выбив лишь пару чешуй, после чего дыры в теле четырех крыла мгновенно затянулись, и он, дернувшись, только увеличил скорость. «Ракеты!» — хотел крикнуть Савельев — Но стрелок и сам понял, что надо делать, открыв огонь из штурма. Пыхнув о языком пламени и дымным хвостом, ракета сорвалась с кронштейна и вонзилась в раскрывшуюся пасть монстра. Взрыв разнес его на сотни осколков, создав облако дыма, распухшее множеством струй. Вертолет содрогнулся от ударной волны. До точки поражения было всего метров пятьдесят, и некоторые осколки долетели таки до машины, воткнувшись в корпус. «Держать ось!» — напомнил Сергей Макарович. «Держим!» — ответил пилот. «Что за зверюга на нас напала?» «Если б ы я знал!» — подумал Сергей Макарович, не отвечая. С минуту напряженно всматривались в темную трясину под вертолетом и прислушивались к гулу вертолетных винтов. Сергей Макарович на всякий случай велел откатить обе двери десантного отсека, посадил с п и ц а н а за пулемет. Сам взялся за бинокль, скомандовав Барышникову сделать то же самое. «Наблюдай за лесом». «Поднимаемся?» — послышался озабоченный голос пилота. «Или опускаемся?» «Стоять на месте!» «Слушаюсь! Просто горючка кончается!» С полчаса ничего не происходило. Что-то надо было делать. Но у Сергея Макаровича не появилась ни единой прорывной идеи. Вариантов было всего два. Возвращаться назад в родную вселенную — не дожидаясь нового нападения, либо возвращаться, но выбрав запас терпения и ресурс вертолета до конца. Если Черный лес и являлся частью Леса Светлого, загнивший и заросший колючим хаосом, отыскать на этом огромном пространстве бойцов Реброва вряд ли было возможно. Во всяком случае, за короткое время. А ждать их появления в месте выхода и на Мерианы вообще не имело смысла. Лишь фантастическое стечение обстоятельств. могло привести землян к р а й о н а Черного леса, вероятность которого почти равнялась нулю. «Вижу вспышки!» — крикнул Барышников. Сергей Макарович пересел к нему, сидевшему у открытой двери отсека. Помолчали, уткнувшись в окуляры биноклей. «Ничего не вижу. Что за вспышки? На что похожи? Неяркие из десяток. Я бы сравнил их с автоматной очередью. Но вряд ли здесь кто-то вооружен автоматом». Сергей Макарович напрягся. «Автоматная очередь?» «У группы Реброва были М4 и Лобаев. Они вряд ли очередями начали бы стрелять. Ситуации бывают разные. Но автоматы были у боевиков. С другой стороны, как они тут оказались?» Сергей Макарович оторвался от бинокля. «Илья, дрон!» «Запускаю!» Спитсон принялся готовить к полету беспилотник. На горизонте снова сверкнуло. «Еще!» — выкрикнул Барышников. Вспышка была похожа на электрический разряд сварки. только д л и в ш и е с я не мгновение, а несколько секунд. Возможно, она сопровождалась и сильным треском, но гул двигателя вертолета перекрывал все внешние звуки, вызывая естественное раздражение у спецназовцев, привыкших работать в тишине. Беспилотник скользнул в проем двери, нырнул вниз, попадая под струю воздуха винтов вертолета. «Вижу подозрительное движение», — заговорил пилот, — «на 11 по носу». Сергей Макарович перебрался к другой двери, поднес к глазам бинокль и увидел поднимавшуюся из темной бездны, дергавшуюся абсолютно по птичьи, стремительно приближавшуюся фигуру. «Опять крокодил!» — процедил сквозь зубы барышников. Но на этот раз монстр был не один. След за ним вынурнули еще четыре лохматых летуна и понеслись к вертолету, бесстрашно демонстрируя свои намерения. Опыт нападения первой твари их не впечатлил. «Огонь!» — отдал приказ Сергей Макарович. Летчики начали стрельбу. Сергей Макарович оглянулся на Спицына. а 94 е Майор бросился открывать контейнеры с ручными многозарядными гранатометами ГМ-94 калибра 43 мм. Этот гранатомет, по сути, являлся крупнокалиберным помповым ружьем. Был прост в применении и считался одним из мощных и эффективных гранатометов мира. «Егор!» Напомнил а себе Карапетян. Сергей Макарович с удивлением обнаружил, что физик продолжает колдовать у своих исследовательских комплексов в глубине отсека и не обращает внимания ни на маневры вертолета, ни на стрельбу и переговоры в эфире. «Что?» — отозвался полковник, снова прижимая тубус-бинокли к глазам. «Надо возвращаться!» «Ина Мириана вошла в резонанс!» «И что?» «Масса вертолета слишком велика для н е ё Она может внезапно схлопнуться! «Занимайся своим делом!» — рявкнул Саверьев. «Пилот, держи ось! Ни шагу назад!» Барышников внезапно выругался, отшатываясь от двери. Из-под вертолета с гитарным звоном вырвалась струя шмелей, превращаясь в своеобразную шевелящуюся штору. Глава 25 ж е р т в у я собой» Так как пули карабина не остановили преследователя, Пришлось прибегать к более серьезным средствам противодействия. Редошкин заставил аэробайк двигаться по кругу, а сам высвободил из петли один из фаустпатронов. Летучий крокодил в этот момент поднялся в кильваторе на пару десятков метров выше, намереваясь спикировать на противника. И разряд фаустпатрона пришелся ему на голову и грудь, превращая монстра в прозрачно-дымную вуаль. Вниз полетели остатки крыльев и лап, лету распадаясь на отдельные лего-детали. «Ура!» — закричал Костя, в порыве радости поднимая над головой кулаки. Делать этого было нельзя. Рядошкин в этот миг отбросил использованный инопланетный гранатомет, схватился за рукояти управления и повернул аппарат назад. И хотя ботаник отпустил его талию лишь на мгновение, этого хватило на сюрприз. Костя свалился с седла. м и р а т з а державший в руках карабин, Не успел его подхватить, цапнув рукой воздух. К счастью, они находились в это время всего в полусотне метров над зарослями лиан и кактусов. Костя упал прямо на округлый узел растений. Они спружинили, и молодой человек с воплем скатился на землю, как бы п с л и и с т на с а н к а х под уклон жёлоба. — Твою х л е б выговорил р я д о ш к и н бросая аппарат к земле. Приземлились на пятачке, свободном от колючек и плюща. м и р а д з а соскочил с седла, пролез к ошеломленному падением кости между куртинами спутанных лианных петель. «Живой? Ничего не поломал?» «Шею?» — пробормотал ботаник. «Что? Шею поцарапал. Двигаться можешь?» «Да, как будто». «Давай за мной!» Но стоило им обоим высунуться из кустов, как на них набросились шмели, появившиеся словно по мановению волшебной палочки. «Назад!» выхватил мачете лейтенант. «Джора, помоги!» Однако р я д о ш к и н не успел присоединиться к коллеге, так как на него тоже налетела стая насекомых. Заработали мачете, кромсая полосатые тельца и заставляя остальных атакующих летунов с сердитым гудением отлетать назад. «Прячьтесь в колючки!» — крикнул р я д о ш к и н «Где погуще? Туда они не сунутся! Я отобьюсь и сяду на кусты, вы запрыгнете!» Мирадзе попятился, создавая вокруг себя смертоносные веера стали. В этот момент случилось чудо. Нарой шмелей вдруг напали не менее крупные летающие насекомые, с виду похожие на четырехкрылых жуков, вооруженных зазубренными рогами. Натиск шмелей на людей сразу прекратился. Им пришлось реагировать на атаку нового противника, никак себя не проявлявшего до этого момента. Воспользовавшись неожиданной поддержкой, р е д о ш к и н поднял аппарат в воздух и посадил его на колючий вал фиолетового кустарника рядом с зонтиком сплетенных друг с другом кактусов и лиан. «Вылезайте!» Мирадзе, защищенный тканью хамелеона, сделал это без задержек. Косте пришлось трудней, так как колючки и шипы растительного кластера цеплялись за штаны, футболку и куртку, сбили с головы бейсболку и расцарапали руки и лицо парня, вскрикивающего от боли при каждом движении. Рядошкин встал на левое горизонтальное колесо аппарата, протягивая кости руку. «Цепляйся!» В этот момент над местом сражения жуков и людей со шмелями появился летающий дракон с наездником на спине. «Дом!» — крикнул Мирадзе, отбиваясь от струйки насекомых. «Небо!» Рядошкин и Костя подняли головы. Управлял драконом с хищной мордой аллигатора, чернокожий здоровяк в линялом камуфляже. Одной рукой он держался за чешуйчатую складку на шее монстра, в другой был виден пистолет, из которого он целился в сержанта. Раздался выстрел, но за мгновение до этого с т а в ш и й на колесо Костя вдруг с хриплым криком подпрыгнул, и пуля, п р е д н а з н а ч а в ш а я с е Редошкину, вонзилась ботанику в плечо. Удар швырнул ботаника на седло аэробайка, где его подхватил р я д о ш к и н Мирадзе, наконец, отбился от шмелей, поднял ствол карабина, выстрелил не целясь подряд несколько раз. Но чудовищный дракон сделал пируэт, закрывая всадника крылом. Круто развернулся и скрылся за частоколом, Колючих бамбуковых стволов «Догони мерзавца!» Крикнул Мирадзе «Академика ранили!» Выговорил Рядошкин «Он меня спас! Пока мы жертвуем собой, спасая других Мы непобедимы! Оставь нас! Я знаю, что делать! Возьми СМП!» Рядошкин имел в виду санитарный медицинский пакет «У меня свой цел! Остановлю кровь и перевяжу! Гони!» Рядошкин опустил потерявшего сознание к о с т ю на землю отметив краем глаза, что жуки теснят шмелей по всему фронту, сбросил вербу, кинул Мирадзе две гранаты, вскочил в седло и рывком поднял аппарат в небо. Глава 26. «Не ошибайся, милуя!» По звуку стрельбы Максим определил рот оружия, американские карабины М4, и вздохнул чуть свободнее. Он, конечно, верил, что друзья не бросят их в беде, Однако в то, что они обнаружат аэробайк и помчатся искать пропавших именно в Черном лесу, надежд было мало. Стрельба же, на которую отреагировал вожак боевиков СОА, эти надежды возрождала. «Держись, девочка!» — произнес Максим разбитыми губами. Подсохшие ранки треснули, и по подбородку на шею пролился горячий ручеек крови. «Наши ребята прибыли!» «Тебе очень больно!» — выговорила Вероника. «Совсем не больно!» — улыбнулся он, тотчас же пожалев об этом. «Нас специально обучали терпеть боль. Сможешь встать?» Девушка попыталась сесть, и это ей удалось. «Попробуй подойти ко мне, если не упаду!» Вероника с трудом поднялась на ноги, однако не смогла сделать ни одного шага. Лодыжки девушки были туго оплетены бурыми витками плюща. «Не получается!» — Попробуй подпрыгивать на двух ногах. Она попыталась и упала. Прикусила губу, сдерживая слезы. — Сейчас! Встану! И в этот момент на обоих пленников налетели шмели. Впервые в жизни Максима охватил ужас. Хотя переживал он не за себя, а за любимую девушку. Да и сам увернуться не имел никакой возможности, лишь отклоняя голову то влево, то вправо. чтобы злобные слуги черного леса не попали ж а л а м и и ж в а л а м и в глаза. «Перекатывайся!» — крикнул он Веронике. «Тави их телом! Не поднимай голову!» Какое-то время они боролись как могли, терпя укусы, пока сквозь жужжание шмелей не раздалось иное жужжание гудения, и атака полосатых пикировщиков ослабела. Максим поднял голову. Вокруг творилось нечто невообразимое. На шмелей налетела туча рогатых жуков, в которых майор узнал защитников дуба великана, и начала безжалостно истреблять их, с разгону протыкая полосатиков своими зазубренными копьями. В течение минуты шмели потерпели полный разгром и отступили, прячась в пузырчатых зарослях лишайника и лиан. — Максим? — послышался слабый, удивленный голос Вероники. — Все в порядке, хорошая моя... — очнулся Максим. — Лес послал на выручку своих бойцов. Тебя не сильно искусали? — Нет, н е руки только и шею, как странно. — Что? — Что Лес послал защитников. Максим мог бы возразить, что ничего странного в этом не видит, но промолчал, разглядывая поле боя. Жуки перестали гоняться за шмелями, создали над полянкой своеобразную зыбкую полусферу, и шпиль из своих тел над ней. Вероника села. «Что они делают?» «Подожди!» На Максима сошло озарение. «Это же антенна! Они формируют контур связи!» «Шутишь?» «Я понял. Ну-ка, попробуем, пока есть время. Закрой глаза, представь дупа и сосредоточься на нем. Вспомни, как мы это делали возле него, взявшись за руки. Думаешь, он услышит?» «Не отвлекайся! Это шанс!» Вероника послушно закрыла глаза. Максим сделал то же самое. Вызвал в памяти образ лесного великана, позвал мысленно. «Дружище, отзовись!» Несколько мгновений голова была наполнена гулом, бегущей по жилам не крови, а лавы. Потом сквозь этот пульс пробился шелестящий хрупкий голос. «Мы слышим, чем можем помочь!» «С крылатыми драконами ваши жуки не справятся!» В голову толкнулась идея. «Дайте мне силу, чтобы я смог освободиться!» «Человеческая психика может не выдержать!» «Я постараюсь! Прошу вас, побыстрей! В противном случае нас просто убьют!» «Мы понимаем! Обопритесь на вашу спутницу! Вам станет доступен наш диапазон!» «Максим...» послушно протянул руку Вероники, вдруг почуяв прилив бодрости. «Я... мы готовы!» — послышался далекий подземный гул. А спустя мгновение голова майора прострелила ослепительные л у ч и н о й энергии, море которой плескалось под землей на тысячи и тысячи километров, созданное корнями деревьев заповедника. в Скрикнула Вероника от неожиданности. Ей досталось не меньше, чем Максиму. В глазах позеленело, будто ему надели очки, изменившие цвета восприятия. В тело ворвались тихие звуки, ранее недоступные слуху, гул крови, ворчание желудка, шелест легких, свисты разной тональности, невнятные голоса других органов тела. Сердце ударилось о грудь с такой силой, что стало больно. Кровь побежала по жилам быстрее и м о щ н е й Чувствуя, как мышцы наполняет радостная, горячая, неимоверная сила, Максим напрягся, и связывающие тело путы лиан и плюща лопнули и раскрошились, будто источенные невидимыми жучками. Максим упал на колени, но тут же встал на ноги, исполненные легкости и мощи, метнулся к девушке, все еще находившейся в полу забытье. «Вставай, родная, я тебя освобожу!» Над головой захлопали крылья, и между Вероникой и ним рухнул на землю гигантский дракон, махом нижних крыльев развеяв столб жуков. Крокодилье рыло зверя вытянулось к Веронике, и та застыла, перестав ворочаться, зажмурилась, ожидая удара. Максим замер, глядя, как сидящий на спине твари африканец направляет на него ствол шепота смерти. — Стой, где стоишь, русский! — прокричал по-английски м и г у м б е р о Не понимаю, как тебе удалось освободиться. Наверное, мои помощнички не учли твоих способностей. Не дергайся! Не то мой чешуйчатый приятель сожрет твою подружку. Ничего не хочешь сказать перед смертью? Максим молчал, оценивая свое положение. Самого Негрон не боялся. Но четырехкрыл действительно мог цапнуть Веронику и либо покалечить, либо убить. Ему достаточно было пары мгновений, чтобы это сделать. А оружия, способного отбить его нападение, у майора не было. «Я и о н и т р а н у продолжал между тем африканец. «Она скрасит мое существование в этом уютном мерке, а вот ты, третий лишний, попрощайся с мисс». «Она запомнит надолго этот величественный момент!» Максим молчал. Ствол винтовки уставился ему в лицо. Мало того, в другой руке африканца появился пистолет, дуло которого тоже посмотрело на майора. Вывороченные губы изогнулись в презрительной ухмылке. «Могу порадовать. Сюда прибыли твои солдатики. Но одного я убил!» «А скоро прикончу я остальных, так что тебе это не поможет!» Максим вдруг понял, почему так многословен африканец. Он боялся. Он испытывал страх, не желая признаваться себе в этом. «Отвечай!» — о с к а л и л с я Мегомберу. Максим прыгнул, в течение доли секунды преодолевая расстояние до дракона и одним движением вытаскивая из-под его морды Веронику. Еще одно мгновение ушло у него на освобождение ног девушки от пут. После этого он буквально отшвырнул ее к проходу между колючками чернополоха. «Беги!» Мегомберу выстрелил из пистолета. Промазал. Умело, плавно и быстро перевел ствол винтовки наметнувшегося к нему Максима, но не выстрелил, удивленно глянув на рукоять лобаевки с курком. Максим понял, в чем дело. Африканец нажал на курок, но не учел, что винтовка была заблокирована специальным чипом, рассчитанным под палец майора, и стрелять из нее мог только он. Майор в прыжке сбил противника со спины дракона. Оба упали по другую сторону монстра. Дракон сделал запоздалый выпад в сторону Вероники. Но в этот момент над местом сражения возникло привидение в виде трехлепесткового цветка. Что-то сверкнуло в воздухе, и крылатого монстра расплющило в тонкую пленку, выстлавшую в месте удара метровой глубины ложбину. От гиганта остались лишь жалкие остатки черестей и кончики крыльев, упавшие поодаль и распавшиеся ножевые фрагменты. Максим поднял голову. «Командир!» — раздался с неба голос Рядошкина. «Отойди! Я его срежу!» Максим вскочил. Африканец уже стоял, Всего в паре метров от него ошалело, глядя на разбегавшиеся лего детали летающего зверя. Разряд фауст-патрона его миновал. Затем он поднял глаза на противника. Начал поднимать пистолет, но выстрелить не успел. Максим достал его ударом в горло, сложив пальцы в форме острия копья. Удар был такой силы, что пробил трахею и достал чуть ли не до позвонков шеи, едва не отделив голову негра от туловища. Качнувшись назад, Мегомбера выронил пистолет, схватился руками за горло, словно пытался остановить брызнувший фонтан крови и упал навзничь. Через мгновение зомбированный черным лесом борец за свободу Африки был мертв. «Командир!» — крикнул Рядошкин, пытаясь приземлиться на свободном пятачке. «Тут полно драконов!» Максим вышел из состояния боевого транса, оглянулся на Веронику, выглядывавшую из-за кустов. Лицо девушки расцвело царапинами, глаза были полны слез, но страха в них не было. «Макс!» «Все в порядке!» Максим вытер окровавленную ладонь о штанину, поднял голову. «Ты один?» «Костя ранен, мир остался с ним!» «Я видел вертолет!» Максим замер в оцепенении, не поверив ушам. «Где?» «Там, в центре этой колючей трясины, виден дымный хвост, а внутри вертушка!» «Ты уве?» — Максим не договорил. Со всех сторон на поляну свалились тучи шмелей. За ними появились и крокодиловидные драконы, затмевая небо. Черный лес, потеряв мощного и энергичного сподвижника, выслал все свои крылатые войска». «Садись!» — крикнул Максим, метнувшись назад и подбирая лежащую на земле винтовку. Аэробайк упал на полянку рядом со стволом бамбука, к которому он был привязан минуту назад. Максим схватил Веронику в охапку и в три прыжка добрался до аппарата. Усадил девушку за спиной Рядошкина. «Держи!» — кинул ему мачете сержант. Майор ловко поймал клинок, крутанул веером над собой, прыгнул сзади Вероники, сунул ей винтовку. «Подержи!» — крикнул пилоту. «Гони!» Аэробайк прыгнул в небо, разгоняя струю шмелей, на которую уже набросились жуки. Драконы! Их набралось не меньше десятка, метнулись к аппарату, раскрывая к р о к о д и л ь и пасти. «Мячики в сумке!» — крикнул Рядошкин, уворачиваясь от первого приблизившегося монстра. Максим придавил оекнувшую Веронику к спине сержанта, дотянулся до багажника позади себя, Рывком открыл крышку, порадовавшись, что не надо пересаживаться. Рука нащупала покрытые ворсом шары инопланетных электрогранат. Но кроме мечей в углублении сумки лежал еще и револьвер, найденный на трупе инопланетянина, и Максим инстинктивно выбрал его. Рукоять необычного оружия была явно рассчитана не на человеческую ладонь, но опыт применения различных видов пистолетов у Максима был большой. И ему понадобилось не больше секунды, чтобы, во-первых, ухватить револьвер нужным образом, во-вторых, крутануть барабан, чтобы один из трех оставшихся патронов попал в ствол, в-третьих, навести ствол на четырехкрылую тварь и, в-четвертых, вдавить курок предохранительной собачки на корпусе револьвера он не нашел. Револьвер выстрелил, издав ядовитый шипящий звук. Однако ничего не произошло. Из дула не вылетела ни пуля... Ни электрический разряд. Но рука стрелка онемела, буквально заледенев, как от порыва морозного ветра. А дракон, догонявший аэробайк, вдруг покрылся изморозью и ухнул вниз, разваливаясь на куски льда. «Мать твою!» — восхитился Рядошкин, поднимая аппарат все выше и выше. Максим выстрелил еще дважды, сбивая двух тварей, заходящих слева и справа от аппарата беглецов. К земле полетели две рыхлые ледяные кометы, разваливаясь на ледяные осколки. Патроны в револьвере кончились, и Максим, отбросив его, достал теннисный мяч. «Куда летим?» — крикнул Рядошкин. «К ребятам!» — ответил Максим, инициируя мяч. И метнул в дракона, подлетающего снизу. Инопланетная граната не подвела. Мощный электрический взрыв — разнес гиганта на части. Второй мяч превратил в тучу осколков еще одного преследователя, норовившего сбить аэробайк крыльями. Остальные твари отстали, хотя вряд ли знали, что такое страх. Управлял ими черный лес, а он, как псевдоинтеллектуальная система, обладающая неким подобием сознания, умел сопоставлять факты, делать выводы, оценивать опасность противника и принимать решения. Проникшие на его территорию земляне представляли собой своеобразный вирус, и лес напрягся, направляя к нему своих фагоцитов, драконов и шмелей, хотя при этом анализировал и потери. Рядошкин не промахнулся, потратив на поиск оставленных спутников всего три минуты. Пока аэробайк мчался над безумным растительным месивом к его границе, Максим оглянулся и действительно заметил позади сверкнувшую металлом каплю. Сомнений не было. Это висел в километрах в д в а от них вертолет. Каким образом он оказался здесь и кому принадлежал, догадаться было невозможно. Но у Максима родилось ощущение, что повеяло российским духом. Ему даже показалось, что он слышит голос полковника Савельева, отдающего приказ пилотам. Потом события начали стремительно развиваться, и он перестал прислушиваться к своим ощущениям. Аэробайк нырнул к серой плеше в черно-фиолетовой чащобе, где над телом кости склонился Мирадзе. Бурый кустарник вокруг был посечен осколками нормальных гранат, проделавших в почве две неглубокие ямы. Рядом с лейтенантом на корке спекшейся почвы валялся разряженный по ЗРК верба. Видимо, лейтенанту пришлось им воспользоваться. Шмели носились над ним сердитым зонтиком, и он отбивался от них мачете. Вскочил, когда аппарат со свистом сел рядом, разогнав шмелей. «Командир!» Максим спрыгнул с седла. «Что с ним?» «Будет жить!» – доложил Мирадзе. «Я его заклеил, так что крови парень потерял немного». «Он меня спас, дурак!» — с ноткой удивления проговорил Рядушкин. «Принял удар на себя!» «Я могу идти!» — Костя попытался встать. Лицо у него побледнело, покрылось капельками пота. «Грузим его!» Максим и Мирадзе подхватили охнувшего ботаника на руки, усадили позади оцепеневшей Вероники. «Держитесь!» — Костя взялся руками за талию девушки. «Встаем на диске!» — велел Максим. «Ты слева, я справа!» Мирадзе замешкался, не з н а ю куда пристроить карабин, и Максим рявкнул. «Брось его!» Вскочил на диск справа от р я д о ш к и н а «Гони дом!» «Куда?» — оторвал сержант аппарат от земли. «К вертушке!» Аэробайк начал тяжело подниматься в небо, и тотчас же к нему метнулись дымные струи шмелей, а потом с десяток драконов, смонтированных черным лесом, из живых лего-деталей. Было видно, что их становится все больше и больше, по мере того, как увеличивалось количество сборочных площадок. И когда воздушный мотоцикл с пятью пассажирами поднялся над лесом на 300 м е т р о в у ю высоту, за ним следовало сопровождаемое частым треском крыльев и гудением насекомых целое эскадрилье преследователей. Максим достал мяч, протянул Мирадзе. «Приблизится крокодил!» «Нажми красный пупырышек, потом черный, и бросай, только не промахнись!» Пошарив в багажнике и ничего больше не обнаружив, Максим достал последний мяч. Сражаться с воздушным флотом Черного леса, по сути, было нечем. Верный шепот смерти был бесполезен в бою с монстрами. Тем не менее майор сделал пару выстрелов по первому из хищников, догонявших аэробайк, надеясь, что это хотя бы замедлит его, На несколько мгновений. До странного, вихристого, почти прозрачного столба, похожего на дым костра, было уже около километра, когда навстречу аппарату поднялась из глубин колючих зарослей еще одна команда драконов. Рядошкин замедлил полет. «Дьявол! Вверх!» — скомандовал Максим, сжимая пушистый шар инопланетной гранаты. «Потом резко вниз под стаю». «Понял! Держитесь крепче! Вика! Костя!» Аэробайк начал набирать высоту. И в этот момент силуэтик вертолёта вдали засверкал звёздочками, и драконы, преградившие аэробайку стаи, начали взрываться один за другим. Спустя секунды от этой крылатой зубастой тучи не осталось ничего, кроме града обломков. — Зашквар! — Сипло выговорил в наступившей свистящей тишине Костя. Аэробайк спикировал к вертолёту. Это был новенький российский Ми-171Ш, у которого были отодвинуты дверные панели. Кто-то в проеме двери закричал «Быстрее перелезайте!» Рядошкин сманеврировал, разворачивая аппарат кормой к двери. Сильные руки подхватили Веронику, затем Костю, втащили в десантный отсек. Мирадзе впрыгнул сам. За ним в кабину влезли Рядошкин с Максимом. «Полковник!» — донесся чей-то крик. «Их там не меньше сотни, мы не отобьемся!» «Уходим!» — сказал кто-то в ответ знакомым голосом. Максим повернул голову. На него смотрел командующий ССН полковник Савельев, одетый как для десантной операции. «Привет, Ребров!» — сказал Сергей Макарович тоном строгого отца. «Рад встречи!» «Все с тобой!» «Кто остался в живых?» — пробормотал Максим, чувствуя, как ноги становятся ватными, а по телу разливается волна расслабления. «Как вы здесь оказались?» «Потом...» Вероника высвободилась из рук мужчин, бросилась к Максиму, обняла. Саверьев перевел на нее взгляд, пожевал губами, но говорить ничего не стал, только кивнул. Обернулся к сопровождавшим его мужчинам. Максим знал обоих. «Закрывайте!» Створки дверей задвинулись. Вертолет начал подниматься. «Мотоцикл жалко!» — проворчал р я д о ш к и н Ему никто не ответил. Вероника вдруг всхлипнула, уткнувшись лицом в грудь Максима. Он погладил ее по волосам. — Успокойся, все позади. — Не хочется улетать. — Ничего, мы еще сюда вернемся, — произнес он первое, что пришло в голову. — Правда? — обрадовалась девушка. Максим оглянулся на Сергея Макаровича, встретил его взгляд и сам поверил, что сказал правду.